Это довольно далеко от шоссе, на лужайке, где трава ужухнет и ледеет к концу лета. По обе стороны от доисторической цементной дорожки, которая возникает словно из-под земли у обочин на шоссе, две круглые клумбы, сделанные из старых автомобильных покрышек, заполненных лесной землей. На каждой по нескольку ярких, волосатых цинний по бокам Перед фасадом два дуба, довольно чахлых, за домом, образуя с ним букву «П», выстроились в два ряда некрашенные сараи и курятники. Но сам этот скромный, полинявший дом с опрятными клумбами, лысоватой лужайкой, дубами и гордый в своей ветхости цементной дорожкой, в полной, послеполуденной тишине конца лета, ни на что так не похож как на почтенную пожилую женщину в клетчатом ситцевом платье, в белых чулках и мягких черных туфлях с проседью в волосах, которая сидит в качалке, сложив руки на животе, и отдыхает. Потому что вся дневная работа переделана. Мужчины в поле, а и думать об ужине еще рано. Я вступил на цементную дорожку робко, словно мне предстояло пройти по многим десяткам яиц, снесенных пресловутыми легорными. Люси ввела меня в гостиную, точно такую, какой я ее себе представлял, резная черного ореха мебель, обитая красным плюшем, с кое-где еще сохранившимися кистями. На резном ореховом столе Библия, стереоскоп и аккуратная пачка картинок для стереоскопа, ковер, с цветами, прикрытые в наиболее вытертых местах тряпичными половичками, на стене в ореховых с позолотой рамах строгие малярийные кальвинистские лица, взирающие на вас без особой симпатии. Окна были закрыты, занавески сдвинуты, и мы сидели в водянистом полумраке, молча, как на похоронах. Моя ладонь опустилась на колючий плюш. Люси сидела так, словно она была одна и смотрела не на меня, а на узор ковра. Ее густые темно-каштановые волосы, которые обкорнал и завил парикмахер в Мэйзон-Сити в ту пору, когда я с ней познакомился, давно успели отрасти до нормальной длины. Возможно, они еще отливали медью, но в потемках мне было не видно. Сидину я, однако, заметил еще в дверях. Она сидела напротив меня на красном плюшевом сиденье угловато-резного стула, скрестив все еще стройные ноги. Талия у нее была не такая тонкая, как раньше, но спина прямая, а грудь под летним голубым платьем, хотя и располнела, но не потеряла формы. Мягкий овал ее лица уже не был девичим как тот первый вечер в доме у деда Старка. Он чуть-чуть отяжелел, В нем появилось как бы обещание дряблости, раннего проклятия и верного конца этих мягких, мирных лиц, которые особенно в молодости пробуждают в нас лучшие движения души и навевают мысли о святости материнства. Да, с таким лицом вы написали бы Мадонну Соединенных Штатов. Но вы не пишете, а между тем... Такое лицо пытаются изобразить на рекламах муки для кексы, патентованных пеленок и пшеничного хлеба. Честное, здоровое, доброе, доверчивое, с молодым румянцем. На лице Руси Старк не было молодого румянца, но когда она подняла голову и заговорила, я увидел, что ее большие темно-карие глаза почти не изменились. Время и тревоги положили тени вокруг, углубили их, но и только. Она сказала, «Я насчет Тома». «Да», — сказал я, — «Я знаю, что-то случилось». Я кивнул. Она сказала, «Что случилось?» Я набрал воздуха, сухого, со слабым запахом, непроветренной гостиной, палитуры, запахом опрятности, приличия и скромных надежд, и поёрзал на красном плюше, который покусывал мою ладонь, как крапивы. Джек.